Ясче выяснилось, что она беременна. А почему у вас нет детей? Об этом вам лучше спросить Трейси. Она мне тоже не скажет, грустно возразил Лоренс. Налетел новый шквал, ещё более сильный, чем предыдущий. Лодка вздрогнула и поддела буш при том гребень волны. "Ветер крепчает, Майкл", сказал Лоренс.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 Молодец, сказал Лоуренс, когда Майкл вернулся на кокпит. Мне приходилось плавать, вижу, вижу. У славу богу, мне доводилось ходить с такими горем моряками, что и якоря бросить не умели, мис валилшись прямо за борт. Он покосился на лиловое грозовое небо. Похоже, я ошибся в погоде. Вот высшая мерия. Ну, будем возвращаться. Когда я поверну, быстро переходи на другую сторону. Готов? Готов. Лоуренс навалился на руль, и лодка треща и по становой неохотно повернулась. Ветер свистел в снастях, они оба бросились на другой борт, причём Лоуренс сделал это с удивительной для его возраста ловкостью. Даже собранным гротом Яхта кренилась ещё сильнее, чем прежде, и Лоуренс шумно выпустил сквозь зубы воздух. "Похоже, мы влипли", сказал Майку. "Да, это видно невооружённым глазом". Лоуренс продолжал выпускать воздух, стараясь обрести спокойствие. "Виноват я. Наденьте спасательный пояс", сказал Майку. "Я же просил тебя принести два" Знаю, второго нет. В каюте свалка, вечно собираюсь навести там порядок, сказал Лоуренс. Ты плохо искал. Там был только один пояс. Справишься с сладкой, пока я схожу и поищу. Справлюсь, ответил Майкл. Но вы только зря потратите время, надо же руль. Майкл пересел и ухватился за румпель. Он вырывался из рук, И Майклу пришлось навалиться на него всем телом. Старик значительно сильнее, чем кажется, подумал Майкл, глядя, как тесть рывками пробирается к каюте. Майкл пожалел, что унёс бутылку с виски с палубы. Скоро Лоуренс вернулся обратно. "Эти мучи они неладны", сказал он, беря румпель в свои руки. Оттраннерливые портовые крысы. Всё утащит, что ни попади с подруги. Я же говорил вам, второго нет. Да, вот уж не к стати. Надевай. Нет, нет, возразил Майкл. Это для вас. Я же сам выдавак. Мне следовало проверить перед отплытием. Надевай пояс, строго сказал Лоренс. Майкл посмотрел в сторону берега. До пологих холмов, которые примыкали ко входу в гавань с востока, было не меньше 2 миль. Если что, доплыву. Слава богу. Если понадобится, я иду к Коннектикуту, де че но. Евы нашёл мальчишество. Живо надевай пояс. Это приказ капитана.